Глава шестая. Лес начал пробуждаться за полчаса до восхода солнца. Небо из черного стало серым. Ранние птички отправились на поиски первых червячков. Я сидел на корточках в моем бамбуковом доме и ждал, когда же проснется лагерь. Меня снедало нетерпение пациента с острой зубной болью, дожидающегося приема у стоматолога. С одной стороны хочется облегчить боль, с другой страшит один вид бормашины. Они намеревались отделить мою голову от тела. Конечно, хотелось бы знать, заговорит ли моя голова с ними, отправившись в свободный полет. Такое вроде бы случалось. И неудивительно, курицы-то бегали по двору с отрубленными головами. Мне вспомнился святой, который благословил тех, кто отсек ему голову, превратив его в святого мученика. Я никого благословлять не собирался. Солнце встало, лагерь проснулся. Мне оставалось только гадать, закончил ли Донг все приготовления. Последние указания он получил от меня час назад. До того он все исполнял в точности. Во всяком случае принес из лентровера все необходимое. И теперь я делил клетку с банкой с электролитом из аккумулятора, банкой с завинчивающейся крышкой, с кристаллами цианистого калия, который использовался для умерщвления насекомых, и коротким черным ножом-штыком, позаимствованным у спящего партизана. Я бы предпочел автомат, но достать его Донг не смог. Да и автомат, скорее всего, не пролез бы в дырку в полу клетки. Я посмотрел на штык, банку с цианистым калием, электролит. Закрыл глаза. Не оставалось ничего другого, как работать с подручными материалами, но так хотелось, чтобы под руку попало что-нибудь более существенное. Стоящий над лагерем шум перекрыл громкий голос, отдающий приказы. Сквозь щели в стенах я наблюдал, как босоногий парнишка влез на дерево, на котором висела клетка. Легко и непринужденно, словно дерево лежало на земле. Затем перебрался со ствола на ветвь, К которой крепилась клетка. Под его весом ветвь прогнулась, и клетка опустилась ниже. Партизаны окружили ее. Таец, сидящий на дереве, перерезал веревку. Два десятка рук ухватились за клетку и осторожно поставили ее на землю. Еще приказ. Руки отсоединили крышку, подняли ее и унесли. Я выпрямился со штыком и двумя банками в руках. Впервые встал в полный рост с того момента, как меня посадили в эту адскую тюрьму. Партизаны столпились вокруг, разглядывая меня поверх стен клетки. Похоже, их сильно удивило, что у меня полные руки. И один из них, очевидно, командир, спросил, откуда я все это взял. Я оглядел толпу, выискивая Донга. Человек двадцать партизан стояли рядом с клеткой, примерно столько же среди хижин. У большинства одежда состояла из пананга, куска ткани, обернутого вокруг тела, но на некоторых я видел и свою одежду. «Что это у тебя? Где ты это взял?» «Это магический трюк. Я маг и могу вас развлечь». Некоторые из молодых партизан о чем-то зашептались. В лагере телевидения не было, так что цирковые программы им еще не приелись. И ОООВС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 «Штык», — указал он. «Где ты его взял?» «Да был с помощью магии, которой научили меня мои боги. Дай мне штык. Если бы они оставили мне одежду, я бы мог спрятать штык в штанине или где-то еще». Я посмотрел на главаря, на штык. Мне очень хотелось вонзить последний промеж глаз первому. Я бросил взгляд поверх окружавших меня партизан и увидел Донга. Тот улыбнулся и махнул рукой — показывая, что все готово. Меня это порадовало. Я ему чуть кивнул и отдал штык главарю. «Что ж, все идет отлично», — подумал я. «Я уже лишился холодного оружия». «Вылезай из клетки». Я не мог перебраться через четырехфутовую стенку, не расплескав электролит. Отдал банку с кристаллами цианистого калия одному партизану, с электролитом другому, попросив их подержать магические аксессуары. Потом перелез через стенку, забрал обе банки и начал расхваливать свой талант мага и колдуна. На главаря мои слова по-прежнему впечатления не производили, но молодые партизаны смотрели на меня с растущим почтением. В центре лагеря на земле стояла широченная плаха. Ее верхний торец покрывали отметины от топора и пятна крови, Рядом с ней застыл голый по пояс толстяк. В руке он держал большущий топор. «Иди туда!» — главарь указал на толстяка, топор и плаху. «Но магия!» «Иди!» Партизаны раздались в стороны, открывая мне проход. Очень медленно я двинулся к месту казни. Гадая, достаточно ли бензина, добыл донг из лентровера. Я так и не смог научить его тому, как засосать бензин из горловины через шланг, поэтому объяснил, где находится бак, чтобы он проткнул его штыком и воспользовался вылившимся бензином. Ума ему вроде бы хватало, но техника ставила в тупик, а что такое бензин, он не имел ни малейшего понятия. К этому времени он уже мог полностью испариться, а если и не испарился, едва ли Донг вылил его куда следовало а если и вылил, все равно что-то могло пойти не так. Поторопись. «Божественный вождь!» — напевно заговорил я, склонив голову и остановился у плахи. «Божественный вождь! Хотя вынесенный мне смертный приговор чудовищная ошибка, я умоляю вас выполнить мою последнюю просьбу. Позвольте мне развлечь вас моей магией. Если вам не понравится, я с радостью приму смерть». Это империалистический трюк. Но почему бы вам не взглянуть на него, о вождь? Его интересовало только одно — отделить мою голову от тела, но молодые партизаны упросили его дать мне шанс. Он отступил на шаг, хлопнул ладонью по автомату, сплюнул, вздохнул и приказал мне как можно быстрее закончить это глупое представление. Я опустился на колени у плахи, свинтил крышку с банки с цианидом, Глубоко вздохнул. «Подойдите ближе», — скомандовал я. «Соберитесь вокруг меня и вдохните аромат жизни». Они собрались. Когда склонились надо мной, я снова набрал полную грудь воздуха, а затем высыпал кристаллы цианида в банку с электролитом и затаил дыхание. Они нет. И в тот самый счастливый момент, когда больше десятка партизанов вдыхали горький запах миндаля, В игру вступил Донг. дюжины хижин, спасибо бензину, вспыхнули, как свечки. Посиневшие партизаны попадали на землю. Их легкий заполнил цианистый газ. Другие с дикими криками выбегали из объятых пламенем хижин. Главарь повернулся ко мне и увидел, что его люди дохнут, как мухи. Схватился за автомат. Я ударил его ногой в пах. Потом ребром ладони по шее и отобрал у него оружие. Молодой партизан, стоявший по другую сторону плахи, выстрелил в меня из винтовки. Не попал, потому что Донг успел набросить ему на голову сачок, и в момент выстрела он потерял равновесие. Другой партизан, выкрикивая ругательство, бросился на Донга с мачете. Я уложил его короткой очередью, повернулся и второй очередью срезал нескольких человек. От двух очередей автомат так раскалился, что пришлось бросить его и схватить мачете. Толстяк-палач попер на меня с топором. замахнулся, ударил, я ушел в сторону, и мачете рассек ему шею. Потом начался хаос. Донг стрелял по своим бывшим товарищам из винтовки. Я рубил мачете всех, кто оказывался в пределах досягаемости. Огонь распространялся от хижины к хижине беря лагерь в огненное кольцо. Вероятно, в одной из хижин хранились патроны и гранаты. Когда они взорвались, оставшиеся в живых партизаны поняли, что ловить в лагере больше нечего. Они досыта наелись магией, от которой люди валились на землю. Хижины загорались, а земля дрожала, как при землетрясении. Вот они и помчались во все стороны, как семена дуванчика на сильном ветру, ища спасения в джунглях. Я подошел к Донгу. Он радостно хлопал в ладоши и исполнял Танец Победы. «Мы их уничтожили!» — закричал Донг. «Как их уничтожила бы упавшая с небес молния! И теперь у меня будет женщина! Пламя пожрало хижины, магический газ уложил их на землю! Как здорово взорвалась хижина!» «Нам надо выбираться отсюда!» — заметил я. «Как они бежали! Как они кричали!» «Мне нужна хоть какая-то одежда!» Во всяком случае обувь, пожалуй, сойдет и пананг. Мне не хотелось снимать с трупов свою одежду, поэтому я обошелся панангом одного из партизан. Потом нашел свои ботинки и надел их. Без носков они были не так уж и удобны, но все лучше, чем шагать под джунглям босиком. Теперь мы пойдем на юг? – спросил Донг. «Нет, – Нет, ответил я. На север. На север. Но на севере больше партизан. Там женщина и... А, это другое дело. Это хорошо, это замечательно. Если там женщина, радовался Донг, мы, конечно, должны идти туда. Разумеется, мы поедем на железном буйволе с резиновыми копытами. Боюсь, что нет, он посмотрел на меня. Нет, мы оставим его здесь. Я думаю, он мертв. Я его убил? Он сдох, потому что я врезал ему в живот? Лендровер получил пробоину в бензобаке и лишился аккумулятора. Я не хотел его убивать. Выхода не было. Я сожалею об этом. Одно дело убивать людей, другое такое полезное существо. «Давай взглянем на него», — предложил я. «Может, мы сможем съесть его мясо и сшить одежду из шкуры?» «Я не понимаю. Давай подойдем к автомобилю, может, найдем что-то полезное».